Как быть с Гансом? Кольке пришлось таки рассказать учительнице про подземный ход и про запрет дяди Гриши и его наказ понимать дисциплину. А сегодня вот случай особый дядя Гриша поймет. Помолчала, произнесла в раздумье. А теперь насчет Ганса. И оборвала себя. Со двора донесся грубый окрик. «Хе, Ду, Индеркеллер!» «Эй, ты в погребе!» Учительница поднялась, прошуршала в темноте подошвами по земляному полу. Раздался глухой удар. Колька догадался, это она ногой в дверь. «Мы с часовым сигнализацию успели выработать», — сообщила, вернувшись. «Проверяет, не околела ли?» Возобновила прерванный разговор. Так вот, насчет Ганса. Может, и к лучшему, что сорвалась попытка переправить его к партизанам. «Не дошло», — честно признался Колька. Она вздохнула. «Если меня... Если со мной что случится, в комендатуре никого надежного не останется. Передай дяде Грише. Надо уговорить Ганса явиться сюда с повинной. Его же расстреляют!» Немцы своих так легко не расстреливают. Но... Постой, доскажу, скажу. Они ведь убедились. Привезенный Гансом спирт отравлен не был. Но... Самое большее, что ему грозит, отправка на фронт. Если же комендант простит Ганса... Не простит, упрямо перебил Колька. Она дотронулась в темноте до его плеча, сказала терпеливо. «Мальчик мой... Надо рассуждать логично. Конечно, ударить полковника – преступление, но Ганс сделал это, защищаясь. Да и рук полковнику не переломал. Все обошлось синяками. Офицера на станции застрелил, вставил Колька. Про офицера они не знают, зато мы знаем. И этот факт следует использовать, чтобы припугнуть Ганса, если вознамерится предать. Колька больше не возражал обдумывал ее слова. Она спросила ласково. «Коля, ты понял, как дяде Грише надлежит повести с Гансом разговор?» «А что, когда Ганс не согласится?» «Надо уговорить. Обязательно. У партизан от него пользы будет на грош. А тут он глаза и уши. И оружием сможет снабжать. Оружие это через его руки проходило. И к лекарствам у него доступ». Помолчала Проговорила с добродушной смешинкой в голосе. Вот когда действительно вправе будете гордиться, что не зазря, как ты выразился, старались, подземный ход начнет работать на победу. Колька был польщен. Когда так считаете, то конечно. В общем, передам дяде Грише, все обскажу. Вспомнил об отцовской шапке. С Гансом как быть, это я понял, Эмсанна, о бумаге. Учительница долго не отвечала. Колька слышал лишь, как пощелкивают у нее пальцы в суставах. Перебирала их, задумавшись один за другим. «Надо попросить маму», – проговорила наконец. «Отнести бумаги? Обратно дяде Грише!» – выскочил Колька. «Отнести тому полицаю, что пропустил дядю Гришу с Гансом в Пакгаус. «Алексею? Наш человек, можно довериться». С улицы ворвался знакомый уже окрик часового. Хе, ду, Индеркеллер! Колька не дал учительнице подняться. Я отвечу, М. Сална. Подойдя к двери, так саданул каблуком, что удар гулом отдался во дворе. о, -о, -о, -о! воскликнул часовой и спросил, коверкая русские слова. Хо, не тетенька, а? Разхохотался, довольный собой.